Глава шестая. Путин слил? Боевые работы у донецких вертолетчиков хватало с избытком. Каждый день по 3-4 вылета. Пыль щедро добавила своего камуфляжа на фюзеляже винтокрылых машин, а бандеровцы также щедро добавили пулевых отметин, а порой даже и пробоин. Пилотам и штурманам-операторам хватало времени только на то, чтобы вылезти из кабины, немного размяться, пока техники готовили их машины к очередному боевому вылету. «В Донецке опять чуть ли не до паники доходит», сообщил Владу Селезнёву командир группы оружейников. «Чего так?» Молодой вертолетчик лежал на чехлах от двигателей в тени своего Ми-28Н. Светло-серый лётный шлем с мокрым от пота под шлемником валялся рядом. Влад с наслаждением подставил потное лицо свежему ветерку. Артём тут же рядом пил кефир с бутербродами, обязательный стартовый завтрак. Врачи бдительно следили за самочувствием винтокрылых бойцов. «Да опять в Донецке орут на все лады, Путин слил», — махнул рукой оружейник. «Все мозги уже затрахали, если честно. Армия ДНР небоеспособна, техника старая, ополченцы бухают, денег нет, патронов, снарядов нет, мы отступаем, спасайся, кто может, Россия нас кинула». «Для меня лучшее опровержение — это вот». Влад похлопал по теплому борту своего вертолета. «Меня на нем Россия учила летать, между прочим, за счет государства, а танки...» Мне на полигоне ребята рассказывали, что у них 72 двойка, только внешне. А внутри все оборудование новое стандарта Т-72Б-3. Эти танки даже ракетами с лазерным наведением стреляют. Россия нас не бросит, потому что мы уже стали ее частью тогда, когда отвергли бандеровский фашизм той русской весной 2014 года. Когда спрашивают, нужны ли мы России, я бы задал вопрос, а нужны ли мы самим себе? Артём Климов как раз доел стартовый завтрак и включился в разговор. Это наша земля, и Путин за нас воевать не будет. Сами должны отстоять свой Донбасс. Влад промолчал. Он не стал разглашать информацию, известную только пилотам и штурманам боевых вертолетов, что они используют внешнее целеуказание слетающих локаторов Ту-214Р и А-50МУ, что связь между экипажами и наземными силами осуществляется по защищенным спутниковым каналам, а пилотирование и навигация выполняются по данным системы ГЛОНАСС. Небо над Донецком и другими городами республики прикрывают расчеты русских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Именно поэтому оказались бессильны против ДНР украинские тактические ракетные комплексы у Но это была секретная информация. Артёмовск и Константиновка сражались в украинском окружении. Части нацгвардии Украины и карательные добровольческие батальоны и полки рвались на оперативный простор. Продажная киевская власть торжествовала. Наконец-то началось давно ожидаемое наступление на Ватников и Колорадов. Странное дело, когда бандеровцы получали пощам в Донецком аэропорту, на Дебальцево и в Авдеевке, украинская пропаганда постоянно твердила о неисчислимых ордах российских войск, мифическом спецназе ГРУ, бронетанковых бурятах. Именно против них, исключительно доблестно, до многочисленных котлов и отступлений сражались украинские вояки. Надо же было хоть как-нибудь оправдать катастрофические поражения на донбасском фронте и огромные потери личного состава, которые, кстати, украинская сторона до сих пор полностью не обнародовала. Но стоило украинской армии пойти в наступление, так сразу оказалось, что снова речь идет об освободительной войне против колорадов, путинских ватников, совков, немытых шахтёров. Ведь в таком случае нужно подбодрить карпатское националистическое бидло, как называют украинцев «братья-поляки». Украинские, самые правдивые телеканалы и новостные ресурсы наперебой захлебывались, повествуя в цветах и красках, как проходит блокада сепаратистских городов. А то, что в Артёмовске и Константиновке, в Дебальцево и Янакиево живут женщины, старики, дети, жёлто журналистов немало не волновало. Они же все там колорады и ватники. Наступление украинских войск продолжалось. Полностью заблокировав Артёмовск и Константиновку, Бандаровские оккупанты рвались к городу Янакиево. Бандаровцы аж захлебывались от радости. Вот-вот возьмем родину преступного президента Юнуковича. При этом ни слова не было сказано об уничтоженной в районе города Селидова бронетанковой колонне украинских войск, ни слова о других не менее катастрофических потерях. В общем, все как всегда. Украина наступает и вот-вот победит. Война на Донбассе была нужна продажной киевской власти, а не мир. Бороться с экономическим коллапсом на Украине мои данные политики были не в состоянии. Всего за несколько лет войны страна была отброшена на десятилетия назад, в самую худшую альтернативу лихих 90-х. Полицейские сводки из Киева, Днепропетровска, Львова почти ничем не отличались от военных репортажей из пылающего Донбасса. Почти каждый день перестрелки в центре городов, убитые и раненые, подрывы гранат, стрельба из гранатометов. и это в центре столицы якобы европейского демократического государства, а на окраинах Украины и того хуже. В Одессе, Харькове, Славянске, Краматорске, Мариуполе, Херсоне, Николаеве, Бердянске украинская власть держалась только на штыках нацгвардии и карателей Арсена Авакова. Это был режим прямой военной оккупации, когда пришлые якобы защитники в грош не ставили местное население. В Константиновке 16 марта 2015 года гусеничный бронированный тягач МТЛБ насмерть задавил восьмилетнюю девочку и тяжело ранил ее тетю. Управляли боевой машиной пьяные украинские солдаты. И это только известный случай. А сколько изнасилований доблестными украинскими добровольцами совершено в Краматорске, Мариуполе, других городах? В канун православного праздника Пасхи 27 апреля 2016 года из крупнокалиберных минометов с украинской стороны линии разграничения был обстрелен населенный пункт Еленовка. Погибло пять человек, в том числе беременная женщина и ее не родившийся ребенок. После такой чудовищной и трагической провокации украинская сторона не нашла ничего лучшего, чем заявить, что сепаратисты сами себя взорвали, а тела мирных жителей это муляжи. «Сегодня произошел чрезвычайный случай на направлении, где работает КПВВ Новотроицкая. Взрыв двух легковых автомобилей, в результате чего, по предварительным данным, погибли четыре человека, семь получили ранения. Взрыв произошел на неподконтрольной территории», — заявил украинским СМИ начальник Краматорского погранотряда Анатолий Котюрба. «То есть мы вообще ни при чём, эта территория не контролируется, а значит, и вообще не Украина. В общем, моя хата с краю, ничего не знаю». Известный киевский военный эксперт Константин Машовец в своей лжи пошел еще дальше и рассказал, что вместо мертвых тел ополченцы подложили мулежи. Вот такие твари пришли освобождать Донбас. Гражданская война для них это всего лишь сверхдоходный бизнес, а также инструмент решения внутриполитических проблем. Не согласен с откровенно нацистскими лозунгами, не ходишь с строем под факелами, ты проклятый сепаратист. Чтобы хоть как-то удержать забитый и доведённый до крайней нищеты народ от последнего Майдана, продажная киевская власть до предела милитаризовала общество, всячески поддерживая образ врага, кремлевской власти, клятого Путина, даун-басян и лугандонов, ватников и колорадов, немытых шахтёров и совков, путинских местных батальонов. Именно украинская власть с упорством маньяка смакует сотни гробов, идущих в Рашку. И это не выдумка. Пусть вас, слушающих эту аудиокнигу, Мороз также продерет по спине, как и меня, автора, пишущего эти страшные строки. Это всего лишь цитаты украинских журналистов, блогеров, всяких диванных бандеровских экспертов. Это именно они натравливают жалкие остатки украинского народа на Донбасс. И у них это, к сожалению, получается. «Киевская недовласть не имеет элементарной организаторской квалификации». Потому именно вооруженный конфликт на Донбассе выгоден всем этим Порошенком, Турчиновым, Аваковым, Ярошем и прочим. И для них провал военной операции против Донецкой Народной Республики равносилен самоубийству. Будет как в 1918 году, на поезде «Директория» под колесами территории. Но, пожалуй, наиболее четко сформулировал концепцию бандеровского движения бывший лидер УНА УНСО, а на не участник АТО, Дмитрий Корчинский. «Нашей главной задачей является построить железную стену между нами и московитами. Задача следующих поколений – продвигать ее дальше и дальше на восток. Мы должны отбросить все московское, и плохое, и хорошее. И хорошее еще категоричнее, чем плохое. Пушкин хуже Путина, потому что талантливее. Их рынок, их культура, их газ, их язык, их церковь – все должно быть отрицаемо, а затем уничтожено». и в первую очередь должна быть уничтожена наша толерантность, иначе нам не победить в этой войне. Всё московская мишень, здесь нам привозят Гребенщикова, он хорошо поет, поэтому отвратительнее Суркова. У кого-то всё ещё остались сомнения относительно методов освобождения Донбасса украинскими силовиками. Поэтому еще в начале сентября 2015 года в зоне так называемой антитеррористической операции украинская армия собрала группировку численностью в 73 тысячи штыков. В ее составе находилось 360 танков, 1400 боевых бронированных машин, а также свыше 1000 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Вооруженные силы Украины также держат в готовности 40 боевых самолетов и 30 ударных и транспортно-десантных вертолетов. К началу наступления на Донецкую Народную Республику группировка украинских войск была многократно усилена, в том числе и образцами вооружений, переданными США и Польшей. Украинские оккупанты, практически уничтожив собственную промышленность, с восторгом дикаря радовались западным техническим новинкам. Именно с их помощью бандеровское быдло и рассчитывало завоевать Донбасс. И на первых порах бандеровские оккупанты действительно продвигались по земле Донбасса довольно резво. Все же сказалось и так называемая ползучая оккупация, когда украинская сторона занимала населенные пункты на нейтральной территории неподалеку от линии разграничения, как это было с промышленной зоной Авдеевки. К тому же многие в Донецке и других городах республики через чур уж расслабились, подыскивая теплое местечко, вместо того чтобы работать на общий результат, да и в прессе стали всячески снижать накал, стараясь реже называть украинских оккупантов оккупантами. Такая политика соглашательства, в свою очередь, и привела к преждевременному самоуспокоению. А вот когда снова началось, все же четверть века люди на Донбассе, так же, как и везде, травились ядом якобы либерализма и демократии, а на деле пропагандировались элементарный эгоизм и стяжательство. Подвинь ближнего своего в погоне за призрачным успехом. Население Донбасса, равно как и всей Украины, разобщали и развращали. Люди меняются довольно медленно. А Украина не такая уж и большая страна. Неудивительно, что, в общем-то, только Донецкая и Луганская области сумели восстать против украинского национализма. Здесь остались наиболее деятельные и высокомотивированные люди. Потому и провалились протестные выступления в Харькове, Мариуполе, Днепропетровске, Запорожье и других городах. В город-герой Одессу бандеровские каратели утопили в огне и крови. Что говорить, если даже сейчас в Донецке и других городах порой раздавались истеричные вопли, Путин слил. Вроде бы как Россия бросила союзную Донецкую Народную Республику, отдала ее население на растерзание злобным укром. А гражданское и военное руководство ДНР самоустранилось от дел, а то и вообще сбежало. Армия так и вообще не боеспособна и вооружена одним только старьем. Относительно последнего заявления стоит сказать следующее. Многие такие вот диванные аналитики сетуют, что моральный дух ополчения Донбасса был гораздо более высок весной и летом 2014 года, чем настроение уже регулярной армии ДНР после формирования первого армейского корпуса. С этим трудно спорить. Действительно, в Донецкой армии бывают и дисциплинарные нарушения, куда ж без них. Да и армейские порядки устраивают далеко не всех добровольцев, пришедших с баррикад. Но армия Это прежде всего структура, подчиненная единой цели – побеждать. Дисциплина и порядок являются не самоцелью, а элементом боеготовности. Вооружение, никакое попало, от бит и арматурен до трофейных автоматов, а строго специализированное по типам выполнения огневых и тактических задач. И самое главное, армия существует на регулярной основе. Она дает бойцам и их семьям еще и официальный статус и социальную защищенность, хотя бы минимальную – А воинский дух как раз и определяется боеготовностью подразделения и его боевой эффективностью. А второй этих строк довелось стать и добровольцем-медиком на баррикадах Донецка весной и летом 2014-го и поучаствовать в восстановлении промышленности и отслужить в отдельном танковом батальоне на должности санитарного инструктора. Но вот думающие люди в республике, а таких, слава богу, было большинство, резко осаживали трусов и паникеров. Россия нанесла невидимый радиоэлектронный удар. С самого начала победоносного наступления у бандеровских оккупантов стало вдруг весьма хреново со связью и спутниковой навигацией. Перехватывались радиопереговоры украинских войск, радиолокационными станциями за ленточкой абсолютно легально отслеживались полеты украинской авиации. Но главное, именно соседняя огромная страна планомерно и целенаправленно проводила программу перевооружения непризнанных народных республик. Те же боевые вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ предназначались отнюдь не для парадов, торжественных смотров и прочей показухи, так же, как и танки, бронетранспортеры, БМП, гаубицы, реактивные системы залпового огня. Важно, что Россия даже под воздействием западных санкций развивала военно-техническое сотрудничество с ДНР и ЛНР, Молодые офицеры республик, вчерашние курсанты войсковых училищ Министерства обороны Российской Федерации, пополняли ряды защитников Донбасса. Через ленточку шли модернизированные русские танки и другая техника для вооруженных сил ДНР и ЛНР. Путин слил? Ну-ну.